Четвертое. Повиноваться господам, инспекторам и председателям школы во всем, что они от имени высокочтимого совета будут предпринимать. Пятое. Мальчиков, коим не заложены еще основы музыки или кое не годятся, чтобы быть сему не принимать школу и не производить приемы без ведома, и согласие господ инспектора и председателя. Шестое. В избежании излишних расходов прилежно обучать мальчиков не только вокальной музыке, но и инструментальной. Седьмое. Для поддержания хорошего порядка в церкви музыку приспособить таким образом, чтобы она не была слишком продолжительной, не была бы опероподобной, а наоборот соответствовало бы благочестию слушателя. Восьмое. Снабдить новую церковь хорошими учениками. Девятое. С мальчиками обходиться дружелюбно и спокойно, если же они не будут послушными, умеренно наказывать или сообщать в соответствующую инстанцию. Десятое. Честно вести обучение в школе и все — что мне вообще полагается делать. 11. А если я чего сам не сумею, то должен привлечь другого дельного человека без убытка от всего для высокосимого совета или школы. 12. Не выезжать из города без разрешения господина бургомистра. 13. На всех похоронах как это полагается, присутствовать и по возможности идти вместе с мальчиками. 14. -е. Не принимать при университете никакой должности без разрешения Высокочетимого Совета. Педантизм этих пунктов соответствует духу документа, который увидел свет как раз в 1723 году, уже после кончины Кунау, Это был роскошно изданный устав школы святого Фомы. В уставе предусматривалось все. Обязанности ректора, проректора и учителей, включая кантора, здесь приведены были правила экзаменов, порядок использования певчих и музыкантов, системы штрафов, налагаемых на учеников за ослушание и нарушение правил. Не закроет школьных дверь за собой, уходя из классной комнаты, из его доходов вычитают два гроша. Забудется мальчишка и побежит, вместо того, чтобы чинно пройти по коридору, он лишается шести грошей. Такой же штраф полагался за громкий или неприличный разговор, а если кто из воспитанников интерната не оденется вовремя и пропустит утреннюю молитву, за такую провинность инспектор вправе был вычесть из дохода ученика три пфеннинга, От двух грошей до шести пфеннингов такова была шкала штрафа. Вычитывались эти деньги из дохода, получаемого мальчиками за участие в хорах, на свадьбах, похоронах, в различных торжествах, а также в дни Рождества или День Михаэля, когда они ходили в славить по домам знатных граждан Лейпцига. Занятия в школе не были обременительны для Кантера. Три урока пения в день в высших классах и в одном из классов еще латынь. Четверг был вовсе свободен от занятий. Напряженный оказывалось суббота. Во второй половине дня проводились репетиции очередной кантаты. Удивительно, Как при столь малом времени для занятий, Себастьяну удавалось держать уровень пения и музыки на нужной высоте. Ведь в кантатах были не только хорошие номера, но и сольные арии, речитативы и дуэты. Старшие ученики, префекты, вели, впрочем, самостоятельные репетиции. Но их надо было тоже наставлять. В школе были способны ученики с хорошими голосами — дисконтисты, альтисты, тенора, басисты.